Когда Бейреш открыл глаза, все вокруг было серым. Он видел комнату вокруг себя, но только смутно, в виде каких-то воздушных граней. Меч. Он уронил меч, но, наверное, клинок будет нетрудно найти. Генерал ам сделал шаг вперед и, почувствовав слабое сопротивление вокруг лодыжек, посмотрел вниз. А вот и Меч но пальцы генерала Иама прошли прямо сквозь рукоять. Как будто Бейреш был пьян, но пьян он не был. Но и трезвым он тоже не был. Вдруг он ощутил необычайную ясность мыслей. Он обернулся и посмотрел на то, что задержало на миг его движение. «О!» — выразился Бейреш. Доброе, «Доброе утро!», утро. Сначала всегда возникает легкое смущение мыслей. Так происходит со всеми. К своему ужасу Бейреш увидел, как высокая черная фигура в плаще повернулась и шагнула прочь сквозь серую стену. Подожди! Из стены высунулся череп в черном капюшоне. Да. Ты ведь смерть? Несомненно беш собрал все что осталось от достоинства я тебя знаю мы неоднократно встречались смерть долго смотрел на него что то, что -то не, я не припоминаю. припоминаю уверяю тебя ты встречался с людьми если бы ты встретился со мной тобой, мы, мы бы сейчас не разговаривали но что теперь со мной будет Смерть пожал плечами. «Тебе, Тебе лучше, лучше знать», — ответил он и исчез. «Подожди!» Бейреш бросился на стену и, к своему величайшему удивлению, почувствовал, что она для него не препятствие. Он оказался в пустом коридоре. Смерти нигде не было. А потом он понял, что это вовсе не тот коридор, который он помнил так хорошо, с вечными тенями, И песком под ногами. В конце того коридора не было свечения, которое сейчас притягивало его, как магнит притягивает железные опилки. Неизбежному невозможно сопротивляться. Рано или поздно ты все равно попадешь туда, где тебя уже ждет это самое неизбежное. Так и случилось» бей вышел сквозь свечение в пустыню. Небо было черным и усыпанным крупными звездами, но черный песок, уходивший в никуда, был тем не менее ярко освещен. Пустыня. После смерти пустыня. Пустыня. И никаких тебе преисподних. Может, есть еще надежда? Он вспомнил песню из далекого детства. Странно, но она повествовала вовсе не о муках. Никто в ней не корчился под железными копытами и рассказывала она не о боме, ужасном в своей ярости. То была простая домашняя песня, внушающая неподдельный ужас своим постоянным повторением. «И ты пойдешь по наводящей грусть пустыне», — Где я? — спросил он хрипло. — Здесь нет понятия, понятия где, где. — ответил смерть. — Пойдешь по ней совсем один. — А что в конце пустыни? — Судилище. — И никто не пройдет ее за тебя. Бейреж оглядел бесконечный унылый простор. — И я пойду по ней совсем один, — прошептал он. Но в песне говорится, что это поистине ужасная пустыня. Неужели? Впрочем, мне пора. Я несколько задержался здесь. Смерть исчез. Бейреш по привычке глубоко вздохнул. Может, ему удастся отыскать пару камней. Маленький, чтобы взять в руку. Большой, чтобы спрятаться за ним, пока он будет поджидать Ворбиса. Эта мысль пришла ему в голову тоже по привычке. «Месть здесь?»